Глава 11. Интерес к предстоящим изменениям банковской системы был настолько велик, что клан Ая, который представлял вчера господин Есоль, уже на следующий день прислал шесть главных людей, которые обеспечивали функционирование одного из крупнейших после императорского банка Японии. Джина тут же принесла закуски, алкоголь, чай, и я, как хороший хозяин, призвал их чувствовать себя как дома, ведь мы просто разговаривали как деловые люди. Японцев мое отношение и в целом то, что я демонстративно снял пиджак и галстук, предав встрече неофициальный флер, переведя ее просто в доверительную беседу, расположила, и они тоже немного расслабились. Господа, я первый взял чай и закуски. Я рад, что вы хотите стать передовым банком Японии. «Господин Реми, а можно как-то больше подробностей?» — осторожно поинтересовался муж Аяки. «В указе императора слишком много белых пятен». «Давайте начнем с основного. Готовы ли вы выставить свои акции на продажу?» — поинтересовался я. «Поскольку изменения будут значимыми, мне бы не хотелось терять контроль над ними». «Господин Реми...» «Хотя бы немного завесу тайны вы нам приоткроете?» — взмолился один из директоров банка. «Хорошо. Немного расскажу. Я пригласил их тоже присоединиться к моему завтраку, и японцы потянулись к чайнику. «Сколько у вас офисов по всей Японии?» «Порядка шестисот, господин Роми». «Я планирую все их связать единой сетью, чтобы информация о транзакциях всегда была у вас в реальном времени», ответил я, что вызвало их огромное удивление, поскольку сейчас это происходило обычно с помощью факсов или допотопных модемов. «Как такое возможно?» — изумился Иесул. Волоконно-оптические линии связи, современные, более высокоскоростные модемы и персональные компьютеры, я пожал плечами. Ну и, разумеется, программное обеспечение подо все это. Я больше двух месяцев потратил, чтобы отладить новую операционную систему а также ПО под железо и саму банковскую систему, взяв за основу существующую, которую я весьма сильно модернизировал. «А нам можно посмотреть, как это работает? Или у вас нет реального образца?» — поинтересовался самый старший из них. Я задумался, поскольку две машины у меня как раз были в моем серверном помещении, где я пробовал и тестировал, как все работает, собрав все интересные для себя устройства со всего мира. Их я пробовал, улучшил и перепрограммировал с помощью нейросети, который просто задавал нужные мне параметры. По факту я ничего не изобретал нового, просто использовал нестандартно уже существующие в разных точках мира приборы и технику. Хорошо, пойдемте, покажу вам. Мы спустились на три этажа ниже, прошли три кордона охраны, и я запустил их внутрь, где гудели стойки с собранными мной серверами. Единственными пока в мире в такой конфигурации двух-юнитового варианта. Японцы оглядывались вокруг, их интересовало все, и я нисколько не сомневался, что они об этом посещении расскажут. В этом я не видел проблем, ведь китайцам сегодня показал то же самое, предполагая, что они передадут сведения о неизвестных технологиях своим кураторам, косвенно подтверждая мои слова о том, что у нас есть новые, неизвестные никому прототипы новой техники. Садитесь за один из компьютеров, а вы, господа, за тот дальний. Я показал вам на две машины, соединенные кабелем, включенным в модемы от них в системные блоки. Думаю, интерфейс программы вам знаком, господин Ясоу. Я показал мужчине используемую в большинстве банков оболочку. Проведите какую-нибудь операцию. Далее мы смотрели, как на экране второй системы всплывают транзакции, которые тот вводил у себя японцы внимательно за этим смотрели задавали вопросы и когда муж аяки подошел и убедился что действительно все отражено на втором мониторе другого компьютера он покачал головой это просто какое то чудо господин реми банки за это руки себе отгрызут поэтому я и предлагаю вам сотрудничество я улыбнулся я вкладываю в вас деньги а вы Первыми покупаете у Арасака этот проект. Думаю, за два месяца мы свяжем все ваши токийские филиалы. За полгода всю Японию. Сейчас везде идет прокладка магистрального кабеля, чтобы это стало осуществимо. Мы согласны, господин Рэми. Самый старший из японцев по возрасту протянул мне руку. Я вижу в этом огромный потенциал. «Давайте тогда я покажу вам еще один свой экспериментальный проект». Закинул я следующую удочку. Они, конечно же, согласились и подождали, когда я принес большой и тяжелый терминал, совмещенный с g модемом, и подключил его к ближайшему компьютеру. «Смотрите, я открыл коробку и достал из нее кусок пластика с большим чипом внутри. Это пластиковая карта». Будущее всех расчетов с деньгами. Каждый клиент банка будет иметь по такой вместо наличных денег. А как она работает, заинтересовались японцы. Во всех местах, кафе, магазинах, ресторанах будут стоять подобные терминалы. Я показал на большую грабину. Человек приходит совершить покупку, вставляет карту в терминал, продавец вводит сумму, И вот деньги, хранящиеся на счету клиента, с помощью связи терминала с банком списываются. Я все показал, как это будет происходить, и потрясенные японцы увидели, как с тестового счета и правда списалось 100 йен. «Насколько это безопасно, господин Рами?» — потрясенно спросил один из них. «Я планировал добавить код, который будет знать только клиент», — сказал я. «Ну и готов выслушать ваши предложения». Но Я ведь говорю, это прототип. Банкиры переглянулись. — Господин Ромей, мы готовы подписать соглашение Сарасака о сотрудничестве, — сказал я соус-слух. — Тогда пойдемте обратно, я позову своего партнера, и мы обсудим остальные финансовые детали. Они согласились, и мы вышли из серверной, которая их весьма сильно впечатлила, снова поднимаясь наверх. Количество встреч и новых проектов, куда включалась Аросака, росло по экспоненте. Деньги вкладывались во все проекты, которые я считал приоритетными для будущего, даже если меня никто не понимал, в том числе и Каичи. Но все счета были только моими, доступа к основным офшорным фондам не было ни у кого, так что я единолично решал, куда пойдут средства компаний как, впрочем, и оплата всех текущих расходов, которые тоже увеличивались все больше и больше с каждым месяцем. Единственное, что меня смущало все это время, это буравящие взгляды в спину, когда наставала смена дежурства близняшек. Они знали о существовании серой папки в сейфе, а также о том, что я до нее никак не могу добраться. Их это злило так что, когда во время очередной поездки на меня жалобно стали в очередной раз смотреть, я не выдержал и сказал, что вечером вместе ее почитаем. Не слушая их счастливые визги, я за целый день бесконечных переговоров и встреч забыл о данном обещании, но, разумеется, они не дали спокойно отдохнуть вместе со мной, поднявшись в купленную квартиру. Я вздохнул, пошел переоделся и, вернувшись из спальни, плюхнулся на диван, открывая папку с документами, которые мне передала Джина. Девушки ждали, пока я отберу им то, что касалось князя Воронцова. Я же начал с основного, чтобы заинтересовало в первую очередь бывшего хозяина этого тела Тихона, а конкретно со смерти его родителей и причин, по которым его самого не пустили на алтарь, а передали японцам. Как я правильно и думал, ответ крылся в алтаре и энергии. Император, который был бессмертным, готовил своего сына к повышению его сил, и для него клал на алтарь ближайших родственников, Пострадали не только родители Тихона, но и очень много других близких родственников для возвышения Алексея. Меня тоже готовили к этой же участи, но захват пленников, среди которых оказался один аристократ, знавший месторасположение русского алтаря, а также кое-какие тайны, которые не должны были попасть к японцам, смешал все карты. Прекрасно понимая, что при переливе энергии все эти тайны могут узнать, русский император был вынужден согласиться на невыгодный для себя размен, прикрываясь официально тем, что он отдает одну жизнь в обмен на сто. Это, конечно, поднимало его авторитет в глазах аристократии, но не решило главную проблему, где взять еще сильных одаренных для ритуала, Больше ничего в документах по этому поводу не было, так что, отложив их, я перешел к информации о ближайшем человеке императора, князе Воронцове. Мои неизвестные информаторы очень хорошо постарались, предоставив для чтения весь спектр его деяний за последние десять лет. Где только он не побывал и чего только не творил, все было скрупулезно записано и учтено, и где-то даже снабжено фотографиями. Увидел я там и фамилию Велес, а также то, что произошло с родителями сестер, подтвердившие их рассказ о том дне, когда те погибли. Что меня заинтересовало, так это банки и счета князя Воронцова, в которых хранились деньги рода, а также примерный объем его казны в золотых слитках и драгоценных камнях. И главное — место, где это все лежало, на огромной глубине под его усадьбой, куда можно было попасть только телепортом. Координат не было, похоже, придется это устанавливать опытным путем поскольку наложить лапу на подобное сокровище, конечно же, тут же захотелось. Остальная информация касалась его лично, с какими родами он дружил, с какими враждовал, а также перечень вассалов, который был весьма впечатляющим. Отделив листы, где была ненужная информация для сестер, я остальное протянул им для ознакомления. Они жадно бросились читать, особенно рассматривать фотографии. Я видел, что когда они дошли до той, на которой были их родители, обе расплакались и отвернулись от меня. Когда они прочитали все, то вытерли слезы, забрали себе фотографии родителей и повернулись ко мне с большим вопросом в глазах. «Что дальше, господин Рами?» — спросила Мария. — Думаю, первым делом мы лишим его денег, — я пожал плечами. — А уже потом, используя их как наживку, выманем его из логова. — Когда? — Не нужно меня торопить, — я покачал головой. — Вы видите, что я не бездельничаю? — Мы много что видим, — согласно кивнула Елена. — Даже то, что не видите вы. — Например? — Тут же насторожился я. — Среди ваших друзей и подчиненных директоров стали сколачиваться группки по интересам, — хмыкнула Елена. — Одни борются за влияние на вас, другие — за то, чтобы вам в кровать подсунуть свою девушку. Третьи хотят больше денег на свои направления. — Мне пытались кого-то подсунуть в кровать, — изумился я, поскольку остальное для корпорации было вполне обычным явлением. Кого? «Когда?» «Помните двух новых секретарей? Одна русская блондинка, вторая хрупкая японка». Я напряг память, но ничего похожего не вспомнил. А если такое и было, то загруженность последних месяцев была такой, что я на женщин вообще не обращал внимания. Ну, точнее, обращал, но не как на объекты полового влечения. Откровенно, было не до этого. «Нет», — честно ответил я им. Сестры переглянулись и хитро улыбнулись. «Как там у нас дела с Ником?» — напомнил я им о другом нашем разговоре. «Его Елена откровенно мешает нашему сближению». Мария разочарованно развела руками. Видимо, почуяла, чем пахнет, и теперь с ним не разлучается. «А парнишка-то и рад!» — понял я. Девушка кивнула. «Вы были правы. Первая любовь — самая сильная». Хорошо. Подумаю над этим, когда будет время. Это сейчас не основная задача. Французы пока довольны работой и не хотят уходить. Это да. Ник нам много раз говорил, что рад, что у него есть сейчас все, о чем он мечтал. Ладно, уже поздно. Можете быть свободны. Я собрал те документы, которые не предназначались для их глаз, и сложил обратно в папку, чтобы убрать в сейф. Дежурство все равно наше. Мария потянулась, хрустнув суставами. «Не против, если мы тут поспим у вас?» «Как хотите», — отмахнулся я, уходя к себе в комнату. Утром я позвонил кёки и попросил его прислать доверенного человека, который отвезет ему папочку, которую нужно будет внимательно изучить и спланировать операцию. «Я вам перезвоню, господин Реми, как ознакомлюсь с ней» кратко ответил он, чтобы не передавать лишней информации по телефону. «Хорошо, у меня с утра встреча в офисе НТТ, затем заеду к телевизионщикам, а потом буду у тебя», дал я ему свой примерный маршрут следования. «Спасибо, а если мой помощник вас не поймает, я вам позвоню», хмыкнул он и отбился. Выйдя из ванной, я, вытирая волосы полотенцем, замер, поскольку две девушки, одетые только в нижнее белье и мои футболки, готовили завтрак из того, что нашли в холодильнике. А было там не сильно много, поскольку Джина перестала в это вмешиваться, поскольку я запретил ей посещать любое место, где я живу. «Вам не кажется, что это перебор?» — спокойно поинтересовался я. «Что? Готовить тебе завтрак?» Удивленно захлопала ресницами Мария. «Почему?» «Он о том, что мы не совсем одеты, глупышка», — поправила ее сестра. Мария тут же стала краснеть и бросилась к халату, быстро надев его на себя. Я покачал головой, но не стал это никак комментировать больше. Насколько я помнил, девушки не любили, когда к ним приставали, поэтому терять людей, на которых у меня имелись планы, только ради кратковременного секса, Было весьма недальновидно. «В следующий раз одевайтесь до моего прихода, пожалуйста». Я поблагодарил Марию кивком, когда она поставила передо мной кашу с сосисками. «Вам не нравится, когда на вас смотрят, поэтому нечего самим это провоцировать». «Вам можно», — тихо сказала Елена и снова покраснела. «Хорошо, мы понимаем», — ответила за нее Мария. Как сан займется разработкой плана атаки вместе с Диего, поэтому дождемся их вариантов. Будем ждать и не отвлекать вас, согласились обе сестры, с предложенной последовательностью действий. Когда мы закончили завтрак, отправились все переодеваться и затем вышли из квартиры, где нас ждал кортеж и их сменщики. Поздоровавшись с супругами, они передали им меня, а сами сели в другую машину, чтобы поехать домой.